Сражённый рыцарь. Последним сияньем зарощей горя, вечерне тихо потухла заря, темнеет долина глухая, в тумане пустынном чернеет река, ленивой гредою идут облака, и с ими луна золотая. Недвижные латы на холме лежат, В старной рукавице забвенный булат, и щит под шлемом заржавым, ванзились шпоры во влажненный мох. Копьё раздробленно, и месяц рог покрылых сияньем кровавым. Вкруг холма обходит вдруг сильного конь, В очах горделивых померкнул огонь, он бранную голову клонит. Беспечным копытом бьёт камень далин и смотрит на латы конь верный один, и дико трепещет и стонет. Во тьме, заблудившись, пришельлец идёт, невольную робость он в сердце несёт, склонясь над дорожной клюкою. Заблудливы смотрит в неверную даль, приблизился к латам из звонкою сталь толкает усталой ногою. Хладеет пришельлец, кольчуги звучат, погибшего грозно в них кости стучат, по камням шлемом покатился, скрывался в нём череп. Призвуки глухом Заржал конь ретивый, скок лётом на холм взгринул и головою склонился. Уж путник далече в тьме бродит ночной, всемницы, что кости хрустят под ногой. Но утро денницы выводит, стражонный в обране на холме лежит. латыни движны и шлем не стучит и конь в круг погибшего ходит